Библию следует знать. Но как? Современный человек не может приняться за чтение Библии с сознанием, что это творение Бога, и как таковое содержит ответ на все вопросы. Он смотрит на Библию с позиции своих мировоззрения, нравственности, научных знаний подходит к ней, следуя совету Спинозы, как к творению самого человека, в котором воплотились желания, цели, боли и мечты многих поколений людей, выраженные то в простых неуклюжих словах, то вознесенные на крыльях поэтической фантазии. Автор поставил перед собой цель изучить содержание самой Библии, которую он рассматривает как творение человека. Введение. Понятие и членение Библии. Библия представляет собой собрание книг, которые, согласно иудейской и христианской религиям, считаются священным писанием божественного происхождения, сводом основных законов веры и морали. Иудейская и христианская Библии не совпадают. Священное Писание евреев сложилось до нашей эры на основе культов Древнего Израиля и Древней Иудеи, в то время как христианское учение возникло в эпоху разложения рабовладельческого строя. Иудеи не канонизировали книги, созданные в христианскую эпоху, в то время как христиане почитают написанные евреями книги за священное Писание. Таким образом, Библия состоит из двух частей – еврейской Библии, обычно называемой христианами Ветхим Заветом, и исключительно христианских книг, объединенных под названием Новый Завет. Слово «Библия» восходит к греческому «библия», книга, свиток, точнее даже к его множественному числу «та Библия», книги. Первая книга Маковеев, глава 12, стих 9. В этой форме оно было заимствовано христианами и проникло в латинский язык. Начиная с XIII века слово «Библия» стало употребляться в единственном числе – «книга» и вошло в различные языки через латинскую христианскую литературу. В современных языках пользуются выражением «писание» или «священное писание», которое является калькой латинского слова Поскольку еврейская Библия рассказывает о союзе Бога и человека, то ее называют заветом. Крестьяне поделили Библию следующим образом. Книги, написанные под знаком союза Бога с Авраамом и Моисеем, называются ветхим заветом, а книги о союзе с Иисусом – новым заветом. В настоящее время Библия содержит 72 книги в католических и 66 книг в протестантских изданиях. Согласно Талмуду, в Ветхом Завете должно быть 24 книги, а по мнению Иосифа Флавия – 22. Иосиф Флавий – древнееврейский историк, автор работы «Иудейская война», «Иудейские древности», «Жизнь». Протестанты и иудеи, а после Тридентского собора 1545–1563 годы и католики включают в Ветхий Завет 45 книг. Разница это объясняется тем, что некоторые книги, представлявшие ранее единые целые, раздроблены на части. Например, Пятикнижие Бонисея было прежде одной книгой, а в наши дни оно расчленено на пять самостоятельных глав. Книга малых пророков разделена на 12 книг. Все это объясняется тем, что в силу традиции Библия формировалась из разных собраний, причем не все произведения становились неотъемлемой частью Священного Писания. Евреи делят книги Ветхого Завета на три части. В первую входят пятикнижие Моисея, Тора, во вторую ранние и более поздние книги пророков, Небиим, в третью остальные книги, Кетубим. В последние, третьей части относятся пять книг Меггилот, которые зачитывались во время священнослужения по великим праздникам, Песнь песней, Пасха, книга Руфи, Седмица, Плач Иеремии, храмовый праздник, книга Екклесиаста, праздник Кущей и книга Есфири, Пурим.